«Мило», — подумал Д'Артаньян, — «а сколько всего у меня в казне?» — спросил король. 18 миллионов ливров, Ваше Величество», — отвечал Кольбер с поклоном. «Черт возьми!» — прошептал Д'Артаньян. «Бесподобно!» «Господин Кольбер», — сказал король, — «пройдите под той галереей, где ждет господин Леон. Скажите ему, чтобы он принес бумаги, которые он приготовил по моему приказанию».